И так не оставлено им как единое преступление и принятие. Сию политику россии могла простить Венскому двору, и поперечь ему не надобно было. Общее дело требовало каким бы то ни было образом Францию серьезно ввести в игру против короля прусского для приведения сего государя в настоящие границы, в чем главный вид России состоит. Теперь она уже введена, и России надлежит необходимо действовать самой у здешнего двора. Все ныне воюющие державы против короля прусского по побеждению оного обнадежены о выигрыше, а именно австрия как неправо обиженная сторона, бесспорно берет обратно Силезию и по праву завоевания — и как отнятое у нее имени франция спорить не будет получить зато нидерланды что она себе формально трактатом обещала швеция берет назад от неприятеля также землю которая ей принадлежала и на которую она еще претензию имеет сверх того три главные союзника о том предупреждены и не токма он и ей сами обещали. но и формально трактатом о том обязались. Итак, все три пункта между союзниками предварительно решены, и при генеральном примирении некому в том спорить. Только будет затруднение одной России в одержании того, что она от нынешней войны себе обещает, а именно сверхобессиление короля прусского приобретение себе Курляндии. Правда, постановлено о том, с Венским двором, но другие союзники, кое-как главные державы при замирении будут, о том не знают. Правильно могут тогда говорить, что они чужим добром распоряжать права не имеют и не должны, но патчи, имея с Польшою обязательства, всячески Россию от того отвращать станут. Может, Россия предъявлять... что она Польше уступит зато Пруссию. На то нетрудно ответствовать, что Россия на Пруссию и на завоевание областей короля прусского права не имеет, потому что она, яко ауксилиарная держава, и по обязательствам с австрийским и саксонским домами войну производила. Все тогда, наскучив войною, получая то, что всякий желал, авенский двор первый, выдадут Россию и не похотят для нее одной замерения остановить. Напротив того, ежели бы Россия поупрямилась удержать Пруссию, то оставит ее одну. А по политическому резону, надо бы что Швеция, которой не должна совсем доверять, явно против того декларироваться может, да и для принуждения к тому россии Она в состоянии против нее поднять поляков и турков, внушая им только что Россия, без всякого права хочет завладеть у республики Курляндияю, собственную ее землею. Необходимо надобно, первое, чтоб Россия при добрых успехах оружия сама объявила войну королю прусскому, к чему суть законные причины, второе, Снестись с Францией и с Швецией и формально постановить, что ежели Россия завоюет Пруссию, провинцию, то по замерении обязуется ее отдать Польше с тем, чтобы России награждены были употребленные на войну иждивения и убытки, о чем оставляется России трактовать и соглашаться с республикою. 10 июня приехал в Версаль полномочный русский посол граф Михаил Петрович Бестужев-Рюмин. В 1755 году дряхлый, больной Бестужев был вызван в Петербург из Дрездена, где оставил жену в сильной чахотке. Несмотря на то, что сам он вызвался ехать послом во Францию письмом к Воронцову и писал «Ваше сиятельство...» Достойным инструментом были примирения нашего двора с французским. Ежек немалой нашей славе и чести приписуется. Да соизволите же быть достойным инструментом и в назначении туда посла. Сия дистинкция во особливое удовольствие мне будет, и кредит ваш при французском дворе тем более умножится, когда ваш поверенный друг и слуга... Туда назначен будет. Бестужева назначили, и легко понять, как должен был отнестись к этому назначению брат-канцлер. Братья соблюдали наружные приличия, бывали друг у друга. Михаил Петрович однажды обедал у канцлера, но по поводу этого обеда Уильямс острил. Можно себе представить, как был весел этот обед. Если б на столе было молоко, то оно бы свернулось от этих двух физиономий. Бестужев поехал во Францию через Варшаву и воспользовался случаем написать отсюда императрице о неприятном ему гроссы При прощании своем здешними вельможами и другими чинами, Они почти единогласны и прямо мне отзывались, что русский двор много теряет, имея здесь посланникам своим Гросса. «Самого чудного человека, который все полезные дела портит своими странными поступками, особенно неуважением к магнатам». чему в республике быть вовсе не кстати, ибо там надобно по наружности со всеми приятельски обходиться и стараться ласкою преклонить всякого к своей стороне. Притом он вовсе не знает здешней системы и держится одних князей черторийских, которые, злясь на графа Брюля, что они теперь не в такой силе, как прежде были, что не от них зависят пожалования в чины и награждения старостами, враждебно относятся к своему двору и, по-видимому, передавшись тайно прусскому двору, действуют согласно с поверенным прусского короля в Варшаве Бenoа. Гроз слепо приставкой к их стороне грозит их неприятелям покровительством России, под которым находятся Чертырские, вследствие чего великий гетман коронный и другие вельможи пристали одни к французской, а другие к прусской партии. Видя неспособность Гросса и невоздержанность в речах, видя, что он не может хранить тайны, никто не имеет к нему ни малейшей доверенности, все им гнушаются и избегают его общества, а какое от этого бесславие России изобразить нельзя. Бестужеву было поручено склонять польских панов, чтобы Польша также объявила войну Фридриху II, вступившись за своего короля.